Смирные внутренние кошки, напуганные не только летящими на пол мисками, сковородками, консервами, но и воплями, и прыжками Тристана, в свою очередь заметались по кухне, сбрасывая на пол, что не успел сбросить Борис. Шум и суматоха достигли такого предела, что даже мистер Бонд заметил, что в кухне что-то происходит. Во всяком случае, он на секунду поднял голову, с легким недоумением взглянул на пушистую метель вокруг... И снова погрузился в газету. Тристан, раскрасневшийся от охотничьего азарта и усилий, вошел во вкус. Я весь внутренне съежился, когда он восторженно скомандовал. «Гони его, Джим! Уж теперь, сукин сынок, меня не уйдет!» Бориса мы так и не поймали и предоставили Косте самой выбираться из его зубов. А потому, с точки зрения ветеринарии, этот визит назвать успешным никак нельзя. Но Тристан, когда мы сели в машину, блаженно улыбнулся. Но было дело. А мне, Джим, и в голову не приходило, что ты так развлекаешься со своими кисками. Однако миссис Бонд, когда я в следующий раз ее увидел, отнеслась к происшедшему без всякого восторга. «Мистер Хэрриот». Сказала она, может быть, вы больше не будете привозить сюда этого молодого человека? Вот и пришлось мне еще раз побывать у Гранвилла Беннета, в облицованной плиткой операционной, где огромная лампа заливала беспощадным светом склоненную голову моего коллеги, ветеринарных сестер, ряды инструментов, беспомощное распростертая на столе пушистая тельце Часов до четырех в этот день я даже не подозревал, что мне предстоит еще одна поездка в Хартингтон. До той самой минуты, когда звонок в дверь оторвал меня от чашки с чаем, и я пошел ее открыть и увидел на крыльце полковника Боазуорда. В руке он держал плетеную кошачью корзинку. «Вы не уделите мне несколько минут, мистер Хэрриот», — сказал он каким-то странным голосом. И я посмотрел на него с удивлением, слегка откинув голову. Почти всем, кто хотел посмотреть в лицо полковнику Бозуорту, суровое солдатское лицо, вознесенное над полом почти на семь футов, приходилось откидывать голову. Оно, как и вся его худощавая подтянутая фигура, вполне гармонировало с боевыми орденами, которые он заслужил на войне 14-го года. Я часто видел его и не только у нас в приемной, но и на тихих проселках вокруг Дароуби, по которым он целыми днями рысил на крупном гунтере в сопровождении двух кернтерьеров. Он мне нравился. Несмотря на свою внушительную внешность, он не только был неизменно учтив, но и таил в себе большой запас душевной мягкости, которая просвечивала в отношении к его четвероногим друзьям. «Ну, разумеется, разумеется», — ответил я. «Сюда, пожалуйста». В приемной он протянул мне корзинку. Лицо его страдальчески морщилось, в глазах пряталась недоуменная боль. «Это Моди...» — пробормотал он. «Моди, ваша черная кошечка? Я часто видел это грациозное создание, когда бывал у полковника. Она то терлась о его ноги, то вспрыгивала к нему на колени, то ревнево пыталась отвлечь его внимание от терьеров». что случилось? Она заболела? Нет, нет. Он судорожно сглотнул и уже внятно произнес. Несчастный случай. Какой? Ее сбила машина. Прежде она никогда не выбегала на дорогу перед домом. Но вот сегодня... Ах так! Я взял у него корзинку. Она попала под колесо? Не думаю. Она ведь сама вернулась в дом. «Это обнадеживающий признак», — сказал я. «Полагаю, все обойдется». «Полковник сглотнул». «Мистер Хэрриот, если бы так, но это ужасно». «Ее мордочка...» «Вероятно, ее только задело, но я не представляю себе, как она сможет жить. Даже так?» «Мне очень жаль. Но пойдемте, я посмотрю ее». Он покачал головой. «Нет, нет. Если разрешите, я подожду здесь. И еще одно...» Он провел ладонью по корзинке. «Если вы тоже решите, что положение безнадежно, то, пожалуйста, усыпите ее сразу же, чтобы она ни секунды лишней не страдала». Я с недоумением взглянул на него и быстро пошел по коридору в операционную. Поставив корзину на стол, я открыл запор и откинул крышку.